Глава 359. Новости и объявления войны. В такое время пропаганда всего того, что случилось на пике горы военных гениев, почти приравнивалась к тому, что Зенит собирался объявить войну двум империям Эйнтховену и Аяксу, потому что с того момента, как Хюнталар и каска Каскакурта решили атаковать военного гения Зенита Красича, это означало наступление войны. И все хорошо понимали, что в результате войны от империи может ничего не остаться, ведь «Зенит» должен был объявить войну двум крупным империям. А таков был непреложный закон Азерота. Внезапное нападение на защищавшего империю военного гения уже означало объявление себе «Тебе войны». А если молча снести обиду, то можно было бы стать позором всего континента. Сначала Фэй считал, что с сообразительностью старшей принцессы и её людей, Императорский дом должно быть временно продержат в тайне новости и дождётся ликвидации угрозы на юге, а потом, когда ситуация стабилизируется и освободятся руки, Империя разберётся с Эндховеном и Аяксом, а в итоге Царский дом силами одной империи собирался противостоять трём крупным империям, что было сложно сделать. Кто знал что события примут такой ход развития время смуты и в самом деле наступило в чем о чем думали высокопоставленные лица империи на фоне мог понять такой ситуации но он не ошибся в догадках действительно не прошло и часа как импульсивная а затем необыкновенно тихая обстановка была нарушена сок сок сок С четырех сторон городских ворот в Санкт-Петербурга непрестанно появлялись курьеры с обеспокоенным лицом верхом на скакунах, которые под защитой более 20 всадников в черных доспехах мчались в крупные провинции империи. В то же время армия империи и царский дом одновременно заявили народу столицы и лагерной зоны о том, что Зенит объявил войну Эйнховену и Аяксу наступила война повсюду было видно как воины зенита пылали гневом даже среди обычного народа который был воодушевлен некоторые люди находились в нерешительности но смерть красича в бою разгорячила их самоотверженность на огромном континенте перед лицом опасности даже слабые зайцы осмеливались противостоять вам и даже у слабой страны хватало смелости в решением в решительный момент сопротивляться более того каждый ощущал заслугу красича в охране горы военных гениев 26 лет и уважал легендарного военного гения в этот момент люди превратились в поток гнева на улице столицы и лагерной зоны всем кто уважал военного гения Наделили, надели чёрные банданы в знак памяти и кричали, что надо неотступно штурмовать столицы Ээндховена и Аякса. Воля к борьбе и пылкости так и бурлили. Фэй разглядел в этих лицах опасность и лихадорадочное безумие. Вся империя, кажется, выходила из-под контроля. Возможно, всё это началось, когда император Ясин установил крупномасштабную воинскую повинность по всей стране. Фэй ощущал во всём, что тогда происходило, нечто безумное. В полдень он получил приглашение от царского дома встретиться в столице с высокопоставленным лицом. Столица. Гостиничный район усадьбы где день назад пребывала дипломатическая делегация военного гения Спартака. Три беспомощных силуэта сидели в каменной гостиной, которая находилась в полном беспорядке. На их лицах отчитались горость и уныние, и присутствовал небольшой страх. Кто бы мог подумать, что еще до прошлой ночи они являлись властными могучими воинами, находившими ужас, а сейчас стали бездомными псами, которые жили в вечном страхе этим э, Этими тремя людьми являлись известнейший генерал Каскакурта из Эйнтховена, лучший мастер меча Хюнтелар из Аякса и воин лунного ранга Амаури из Спартака. Прошлой ночью трое человек верхом на грифонах уже почти ускользнули от магической защиты столицы Зенита и вот-вот собирались покинуть границы Зенита, Но кто знал, что их подобьют атакой из Императорского дворца, и они будут и так неслабо ранеными, при падении получат ещё дополнительные раны. Если бы не находчивость трёх людей, их бы уже отыскали мастера Зенита. Кто бы мог подумать, что у того человека ещё остались силы на атаку? Неужели новости о его старческой неизлечимой болезни были ложью? Кюнталар вспомнил, насколько мощным вчера ночью оказался удар огромных золотых драконов и невольно испытал страх. Теперь лучший мастер меча из Аякса был весь запятнан кровью. Рослые грудь и спина были полностью покрыты ранами. Сломанная после падения с большой высоты правая рука уже восстановилась. Для воина лунного ранга приземлиться с высоты не составляло труда, но в ранах, которые были образованы зелёной энергией красичан были остатки ужасной зелёной энергии, от которой трудно было избавиться, поэтому постоянный человек находился в затруднительном положении. Если тот человек действительно в добром здравии, тогда, боюсь, всё, что мы планировали эти годы, пойдёт на смарку, а маури тоже имел нелёгкие раны. Огромная жуткая рана тянулась от плеча до живота, откуда по-прежнему текла кровь. а то ран непрерывно источалось зелёное свечение. Видимо, эти раны нанёс небесный меч Красича. «Всё не настолько плохо». Молчавший до этого момента известнейший генерал Каскакурта из Эйнтховена наконец заговорил. «Если тот человек и в самом деле в добром здравии боюсь, прошлой ночью у нас не было бы шанса выжить». «Под ударом дракона кто-нибудь выживал? Поскольку он нас не убил, то это объясняет, что, возможно, он не в порядке». «Верно. В глазах Хюнталара и Амаури сверкнул блеск, когда они подумали об этой точке зрения». Они оба являлись сильными и необыкновенно хитроумными. Изначально такое простое событие не могло их обеспокоить. Только тот человек за все эти годы имел огромную репутацию. Словно он являлся солнцем в небе. Любой самородок в присутствии того человека, словно бесполезная вещь, не выдерживал и одного удара. Оба человека испытывали огромный страх к тому человеку. Прошлой ночью, увидев зарождение удара дракона, они тотчас же погрузились в ужас и не думали о подобной точке зрения. Мы готовились много лет, потратили огромное множество человеческих сил и денежных средств. Огромное количество людей из десятков империй отдали свои жизни. На протяжении более десяти лет пришло большое множество новостей из императорского дворца «Зенита». Провелись тысячи операций, были проведены более 10000 экспериментов и только тогда пришли к умозаключению. Уже давно было доказано, что тот человек действительно собирается скоро покинуть этот мир. И это не ошибка. Сейчас его сила на исходе, его огромные драконы не представили достаточной угрозы. «Единственное, почему мы потерпели поражение, это из-за того, что не предвидели, что Жермен нарушит наш союзный договор». Каскокурта упорядочил мысли и не спеша произнес «К тому же, в некоторой степени нашу операцию нельзя считать полностью потерпевшей поражение». Несмотря на то, что Красич неизвестным мне способом разразился ужасающей боевой мощью, так или иначе, он был обязан поплатиться за такую серьёзную цену. К тому же до этого он получил серьёзную рану. Даже если он не умрёт, ему придётся восстанавливаться до пика своих возможностей ещё 4-5 лет так тогда лицо Хюнтелара снова заблестело. Такую тяжелую рану даже жрец лунного ранга из-за церкви с трудом сможет ее заживить за короткий промежуток времени. Тем более сейчас люди Зенита, несвящая святая церковь, находятся в напряженных отношениях. С уничтожением такой занозы, как Красич, люди Зенита, подобные гиенам с отрезанными когтями, они не представляют угрозы. Амаори кивнул. Его уверенность тоже вернулась к нему. Костокурта тихо вздохнул. «Он так много недавно говорил лишь для того, чтобы вернуть самообладание Хюнтелару и Амаори, которые испытывали страх к тому человеку. Сейчас трое человек находились в бедственном положении в столице и потеряли большую часть боеспособности». В зените, где велись яростные поиски, в случае любой неосторожности их могли обнаружить и живьём содрать с них кожу, поэтому сейчас нужно было вести себя невозмутиво и уверенно. Вот в чём было отличие между настоящим знаменитым генералом и обычными воинами. Поразмыслив, Костокурта опять произнёс... Но вчера ночью среди молодых талантов «Зенита» был тот юноша с двумя мечами. На него стоит обратить внимание. Он смог продержаться против меня более 10 минут и не подвергся поражению. Это удивительно. Мне кажется, ему не более 20 лет, и он уже владеет такой силой и ужасным потенциалом. Я разглядел у него нечестивые задатки. Нужно как можно скорее уничтожить его, а иначе через 10 лет он станет катастрофой». «Ты говоришь про короля Шамбера, Александра?» «Важно кивнул Амаури. На этого мелкого короля я действительно надо обратить внимание. Он уже убил первый отряд людей Спартака. Я давно разглядел в нем ужасный потенциал, поэтому некогда атаковал его, не пожалев о том, что раскрою себя. К сожалению, тогда он по счастливой случайности сбежал, да еще и привлек внимание Красича, который погнался за мной». Амаур и Костакурта сражались с Фэйм и ясно всё понимали, поэтому ничуть не смели недооценивать молодого таланта Зенита. Но Хюнтелар этого не признавал. Этот гордый, лучший мастер меча из Аякса невольно скривил рот и сказал, «Какой-то крохотный правитель вассального королевства заслужил вашего внимания. Когда мои раны восстановятся, я срублю мечом его голову». А Маори и Коска... Костакурта переглянулись, не став спорить. С таким надменным мастером меча бестолку было спорить. К тому же сейчас трое людей находились в опасной ситуации, поэтому было бесполезно ругаться. В это время снаружи каменного дома донёсся шум. Трое людей изменились в лице. «Не волнуйтесь, Фрэнк вернулся». Костакурта прислушался и будто сбросил тяжёлое бремя. Вскоре донёсся звук шагов. Быстрый и грациозный силуэт вошёл в каменный зал. Эта женщина была одета в самое обычное женское одеяние — зенита. Чёрные шёлковые волосы были обязаны в красно-белый узорчатый платок. Кожа у неё была здорового пшеничного цвета, а тело было наполнено взрывной силой. В руках она держала ящик для пищи, сделанный из ветвей колючего кустарника. Руки были слегка подкачанными, но это никак не вредило её женской красоте. Если бы здесь и сейчас находился Фэй, он бы признал, что эта девушка прошлой ночью являлась той очаровательной охранницей, стоявшей за Костокуртой. В решающий момент костакурта спас её от парных мечей Фэя. Оказывается, она находилась теперь здесь. Отец, молодая девушка, поприветствовала Костокурту, затем взглянула на других воинов. «Господа, я купил еду. Прежде всего, поешьте». Она открыла ящик для пищи, а оттуда донесся аромат еды. «Разузнала какие-нибудь новости?» — спросила Костокурта, проглатывая еду и пополняя свою физическую силу. «Все разузнала». «Царствующий дом и армия Зенита ничего не утаивали. Они распространились обо всём, что случилось прошлой ночью на горе военных гениев. К тому же есть абсолютно неожиданная для вас новость». Договорив до этого места девушка сделала интригующую паузу и рассмеялась. «Оказывается, прошлой ночью, вскоре после того, как мы ушли, военный гений Зенита Красич из-за тяжёлых неизлечимых болезней скончался». Глава 360. -я. Первый командир боевого участка ск скончался. Каскокурта оцепенел, сжатое в руках мясо чуть не упало на пол. он Такое возможно. Может быть, люди Зенита умышленно дезинформировали. А Маури с трудом верил в эту новость. прошлой ночью этот военный гений Зенита избил их, словно бродячих собак. И они были вынуждены бежать. И он вдруг умер. Как тяжело раненый человек смог вылить такую боевую мощь? вряд ли это ошибочные новости потому что я не прибегла к информационным сетям нескольких империй располагавшихся в санкт-петербурге к тому же сейчас уже все люди зенита знают об этой новости на улицах санкт-петербурга витает всеобщее воодушевление новость о том что красич обезглавил военного гения яквинтон тоже распространилась Девушка с очаровательным и слегка тёмным цветом кожи по имени Фрэнки уверенно сказала. К тому же люди Зенита только что одновременно объявили войну Аяксу и Эндховену. После того, как Фрэнки закончила говорить, в каменном зале установилась тишина. Три воина молчаливо размышляли о возможных последствиях этих обеих новостей. Дело принимает необыкновенный характер. Люди Зенита посмели начать войну сразу с тремя империями. Неужели они опираются на неизвестную нам поддержку? Но сейчас Красич погиб, а тот человек находится в полумёртвом состоянии. Кто ещё способен поддержать Зенит и вытянуть его из-за тяжёлого положения? А Маури с трудом проглотил еду, стараясь не задеть жуткую рану у него на животе. Нахмурившись, он разговаривал сам с собой. «Ты забыл про Жермен?» Каскокурта покачал головой из стороны в сторону. «Будучи известным генералом, прошедшим немало боёв, он был намного дальновиднее в политике, чем обычные воины» женола этот позорный парень посмел нам остром пике горы военно гев атаковать нас очевидно на это надаю умел император жермена блан в то же время это означает что жермен предал союзный договор семи государств люди жермена заодно с людьми зенита кто поручит, что у людей зенита больше нет других союзников ты верно говоришь кто может ручаться что среди семи государств в, в Роттердамском союзном договоре не считая жермена нет других людей стоящих на стороне людей зенита величие союзного договора уже давно было забыто некоторыми бесстыжими личностями холодно усмехнулся спокойно стал глотавший жареное мясо лучший мастер меча хунталар из аяксака курта из амаури И Амаури перепугались и, не сговариваясь, кивнули головой. Хюнтелар говорил разумно. «В самом деле существовала такая возможность. Все-таки тот человек был таинственным и непредсказуемым. Он никогда не шел войной, не подготовившись. Пусть даже остановится его сердце, он все равно сумеет расставить тайные козыри, способные деморализовать противника». Соперничать с одним таким человеком действительно ужасный кошмар, но они вынуждены были противостоять тому человеку, потому что выбрали компромисс, а иначе они потеряют свою страну, лишатся своих близких и своих потомков. Нынешняя ситуация уже вышла из-под нашего контроля и уже не является тем, что мы можем контролировать. Костакур там наполнил желудок и опять приготовился активировать энергию для лечения ран, сказав «О результатах сражения прошлой ночью уже полностью распространились, а потому эта новость уже дошла до императоров стран, входящих в союзный договор. Обязательно найдется человек, который сделает следующий шаг, а нам нужно как можно скорее вылечить свои раны и покинуть Санкт-Петербург». В этой партии, готовившейся более десяти лет, даже воины лунного ранга являлись всего лишь шашками в руках императоров. На протяжении какого-то времени смерть Яквинта неизбежно заставит трёх людей оскорбить по нему. Великий воин и крупная личность, перед которой преклонялась масса людей, в смутное время оказался всего лишь оружием для открытия кровавого пролога. «Кто из них посмел бы ручаться, что его ждала такая же участь в битве?» «Верно, мы должны максимально быстро вылечить раны и найти способ, как покинуть зенит». А Мауры и Хюнтелар переглянулись, согласившись с предложением Костокурты. В каменном зале 30-сантиметровый хрустальный синий магический посох испускал слабое голубое сияние, полностью залитое, заливая трех человек. Этот удивительный магический посох позволял целиком скрыть циркуляцию энергии трех человек, не позволяя воинам зенита найти их следы. «Самое опасное место — это самое безопасное место». В данный момент они скрывались в гостиничном районе, который воины Зенита обыскали уже один раз. Они верили, что абсолютно никто не догадывался, что они посмели вернуться и задержаться здесь. Также у них была френки в женском наряде, которая уклонялась от обыска людей Зенита и могла разузнать новости внешнего мира. У троих людей еще было время на лечение ран. Как только они немного оправятся, то смогут привести в действие давно подготовленный путь к отступлению и максимально быстро покинуть Зенит. Фэй и не думал, что так называемое высокопоставленное лицо, которое вызвало его аудиенцию, оказалось старшей принцессой Танашей. В переднем зале императорского дворца, что находился в центре Санкт-Петербурга, Фэй увидел медленно принимавшую завтрак богиню мудрости империи Заметив пришедшего фея, старшая принцесса непринужденно помахала рукой «давай знак Фею, чтобы тот подошел принимать пищу». Под удивленным пристальными взорами служанок в переднем зале императорского дворца Фей не стал вести себя учтиво и прямо подошел к обеденному столу и ни на что не обращая внимания взял нож и вилку и начал пробовать лакомство. Вернувшись прошлой ночью с горы военных гениев в лагерь Шамбера, Пей чувствовал небывалую усталость. Он впервые, когда у него было недостаточно игрового времени, не зашел в мир Диабло для прокачки уровня, а вместо этого лег в одежде заснул в однимку со своей невесткой Анжелой до самого рассвета. Встав утром и произведя осмотр лагеря, он еще не успел позавтракать, как его позвали во дворец. К этому времени он сильно проголодался, увидев перед собой жадно пожирающего еду мужчину, даже нет, точнее будет сказать мальчика, старшая принцесса прищурила свои синие опьяняющие глаза, и на ее лице показалась слабая улыбка. Почему-то вместе с ним она ощутила непринужденность и получила мгновение спокойствия, как будто на короткое время могла снять от себя тяжелую ношу. Ведь если бы он не преподнёс фиолетовое лекарство, я бы уже стала холодным трупом. Старшая принцесса тихо вздохнула. Иногда эта расчётная в глазах многих людей женщина тоже могла предаваться безплодным мечтаниям. в Возможно, после смерти она бы стала относительно свободной. Она вдруг вспомнила, что впервые увидела его тоже за обеденным столом нашли их спросил фэй вытерев подбородок от белого молока и не поднимая головы старшая принцесса естественно понимала кого имел в виду его величество под словом их охрана по общественному порядку и дворцовая гвардия уже обыскали почти всю столицу возвышавшиеся стометровые магические башни тоже ежеминутно высматривали ауру Амаури и остальных к сожалению эти трое тяжело раненых воинов лунного ранга «Словно капли в море, бесследно пропали». Но старшая принцесса ничуть не волновалась, а улыбнулась и ответила. «Найти их — это лишь вопрос времени. Военный совет уже сделал все приготовления и расставил сети. Они не смогут сбежать из столицы». Пей улыбнулся. «Давно догадывался, что вы так и не нашли их. Я справлюсь с этим». «У тебя есть решение, как их найти?» Старшая принцесса немного изумилась. «Ага». Пэй, наконец, наелся, вытер рот, опираясь за... на спину стула, потянулся, обнял себя и спросил, сменив тем разговора. «Скажите, в чем дело, раз так срочно искали меня?» Старшая принцесса отложила на стол серебряный нож и вилку. Встала, направившаяся в другую, к сторону главного зала и сказала а «Ты знаешь, что Империя уже объявила войну Эйнховену и Аяксу?» Поэтому, помимо засланного порохового дымом Южного фронта, военный совет решил одновременно открыть Второй и Третий фронты. Хрязь, а пока старшая принцесса говорила, она сорвала с центральной стены красную фан э фланель, обнажив висевшую на каменной стене огромную карту площадью 10 квадратных метров. Фэй подошел тщательно, смерив взглядом. Он очень быстро разглядел, что это была карта Зенита и прилегающих к нему соседних государств. Территория Зенита выглядела как неправильная трапеция. На востоке по большей части проходила береговая линия. Восток омывала дрожащее море. Большая часть южной территории граничила со Спартаком, а также немного граничила с Эйнтховеном, а на западе прилегал Аякс. Шамбар располагался возле северной границы Зенита. Дальше на севере тянулись горные хребты. По слухам, никто не знал, что находилось за горными хребтами. На этой карте неизвестные земли, северные шамберы, были выделены серым цветом, давая ощущение мрачности и неплодородности. Фэй внимательно рассмотрел карту. Про себя он невольно сравнивал с таинственной картой демонических руин, полученной от мага четырех звезд Эванса, и обнаружил, что карта демонических руин была более устаревшей. Кроме больших совпадений в рельефе местности и границ, там не было разграничений границ различных империй. Другими словами, когда создавалась карта Демонических Руин, еще не существовало никаких Империй. Это открытие позволило Фея убедиться в достоверности карты Демонических Руин. Военный Совет решил здесь проложить второй фронт, здесь проложить третий фронт. Старшая принцесса указала длинной магической указкой на красный светящийся клеймо «Клеймо». Примерного расположения на юго-западной границе и западной границе. Она сказала Фэйу. Война уже наступила. Никто не может её избежать. Изначально военный совет планировал отправить легион волчьих зубов в южный боевой участок. Но сейчас, по-видимому, ты, уважаемый командир легиона, должен будешь завоевать боевые заслуги в другом месте. В смысле, Фэй временно растерялся. «Военный совет постановил назначить тебя первым командиром боевого участка. Через за пять дней ты отправишься на позицию легиона волчья зубов. Но, конечно, тебе решать повести на второй фронт или на третий фронт. Я боролась за то, чтобы предоставить тебе возможность самому сделать выбор». Старшая принцесса, улыбаясь, показала нам светящиеся места, которые только что указала магической указкой. «Вратилы военного совета так уважают меня», — холодно усмехнулся Фэй, потёр подбородок, глубоко задумался. Взгляд сконцентрировался на двух местах, помеченных старшей принцессой. Глава 361. Давняя история. Точка зрения старшей принцессы была очевидна. Помимо Южного фронта, где находился юный бог войны Зенита Аршавин, Сунфэй отправит по своему выбору Легион Волчьих Зубов, либо во второй боевой участок, граничащий на юго-западе с энд Эндховеном, либо в третий боевой участок, граничащий на западе с Аякса. Несмотря на такое привлекательное название титула, как первый командир боевого участка, Сунфэй очень быстро ощутил скрывавшееся в этом титуле значение военный совет хочет, чтобы мой легион Волчих Зубов, с силой ничтожного легиона, отправился противостоять доблестному войску империи второго ранга. Неужели никто не боится, что если мы потерпим поражение, то граница империи окажется в руках врага? Амкасумпэн всё это говорил в действительности Он же он про себя уже быстро обдумывал, а какой боевой участок выбрать, потому что его величество понимал, что раз старшая принцесса не заложила то, что хотела, то не получится уйти от этого дела. Ему оставалось только это принять. Его величество Ясин и министры военного совета верят в способности его величества Александра. Прозвище «Летящий кулак» уже давно известно по всей империи. Более того, все видят, что в шамбаре умелые отважные полководцы, сильное превосходство, снаряжённые войны. А что касается боеспособности, то это лучшее королевство среди 250 вассальных королевств. У него есть прекрасная возможность совершить множество подвигов на поле боя, а для его величества это огромный шанс. Сунфэй покачал головой из стороны в сторону. Его взгляд по-прежнему уставился на огромную территорию, территориальную карту, висевшую на стене. Мысли в его голове постоянно менялись. Тем не менее он, как и прежде, размеренно говорил «Фундамент Шамбара слишком мелок, тем более я не хочу позволить моему народу напрасно погибнуть». Много другим людям предоставить возможность совершить подвиги и вооружить их. Старшая принцесса взглянула на Цунфэ и слегка улыбнулась. «Боюсь, так не пойдет. Его Величество Ясин лично установил тебя первым командиром боевого участка. Семь великих полководцев военного совета все тщательно обдумали и пришли к единому мнению. Никто ничего не может поменять». Договорив до этого места богиня в Мудрости сделала паузу. — прочно уставилась на Сунфея и с натянутой улыбкой произнесла. «К тому же я посмею утверждать, что его личество сам ждал такого результата». «Э-э-э», Сунфея рассмеялся. «Почему я ждал такого результата?» а «Потому что ты хочешь отомстить», — отчётливо произнесла старшая принцесса, а её тёмные, синие, опьяняющие глаза вдруг стали серьёзными. «Отомстить? За кого отомстить?» сун по прежнему притворялся дурачком а конечно за таинственного почтенного человека который для тебя и учитель и друг и отец и брат в темно синих ярких словно волны моря очаровательных глазах замелькала тоска ты знаешь о ком я говорю верно сунфэй хранил молчание прошло долгое время и величество серьезным э, серьезно поднял голову и спросил так говорите значит вы все знали «Ага знала, обо всём знала, что было между вами». Старшая принцесса также с серьёзным видом ответила. «Как вы узнали?» Всё же полеопытствовал Сунфэй. Старшая принцесса неожиданно рассмеялась. «Почтенный король, неужели ты думаешь, что в безбрежном зените ты единственный незаурядный человек, которому был благосклонен господин военный гений? Не слишком ли ты высокого мнения о себе?» Сунфей растерялся и тотчас же рассмеялся. Он понял. Неудивительно, что в последние минуты жизни Красич по-прежнему продолжал помнить о родстве императорской семьи. Даже специально вспомнил имя старшей принцессы Таннаши и после того, как получил обещание от Сунфея, спокойно скончался. Теперь, кажется, забота и внимание этого вдумчивого военного гения к старшей принцессе, возможно, для него ничуть не уменьшилось. Это было неудивительно, ведь еще тогда Сунфэй не заработал себе известность. Все в Империи уже узнали о таких громких прозвищах старшей принцессы, как «Ледяная демоница» и «Богиня мудрости». А такая поразительная женщина получила благосклонность и воспитание от военного гения, и почти наверняка судьба саши принцессы Империи были так тесно связаны. Поэтому Красич рассказал старшей принцессе обо всём, что было между ним и Сунфеем. Естественно, ничего удивительного в этом не было. А «Поскольку вы всё знаете, тогда можете сообщить нем каково истинное положение вещей на этой войне». Сунфеем смотрел на неимоверно хитроумную женщину, которая в любое время имела умело вести себя невозмутимо и обстоятельно, и чётко спросил её. Старшая принцесса вздохнула. «Сегодня она вздыхала слишком много, чем обычно. Александр, старшая принцесса, по-другому к нему обратилась. Тихо подошла. Тонкие белоснежные пальчики тихо погладили висевшую на стене карту Империи и, как будто говоря сама собой, медленно начала говорить. «Я хочу рассказать тебе факты про из прошлого». Много лет назад на обширных землях, находящихся перед нами картой, некогда появился человек, заставлявший всех самородков бледнеть перед ним. Он был ослепительным, подобно кометиям, и отнимал изящность всех людей. Своими силами он изменил структуру этих земель. За короткий промежуток времени он основал непобедимую империю, возглавляя рыцарей, участвовал в многочисленных сражениях не знал преград и ни разу не проиграл. Как бы не был могуч противник, он стремительно терпел крах перед этим человеком. Он был великолепен, словно солнце на небе. Стоило ему взмахнуть рукой, и несметное множество воинов ради него проливали кровь. Куда бы он ни показывал остырьем своего меча, рыцари ради него захватывали лежащие перед ними крепости. В конечном счете, его личество вызвало страх у некоторых великих людей на континенте, которым невозможно было сопротивляться, а его гордость не позволяла ему научиться идти на компромиссы и уступки, поэтому под объединенными силами каждой из сторон, которые совершили бесстыдный заговор, он, находясь на пике своего великолепия, встретился с ужасным противником и потерпел разрушительное поражение». Это поражение вынудило его могучее тело получить повреждения, которые невозможно было выдержать. С того момента его великолепие пало. Беспокоившиеся о нем, люди считали, что он уже не обращал внимания на угрозы, поэтому продолжал жить. Он начал переосмысливать себя, вынужден был терпеть унижение и жить в уединении. С одной стороны, Зэм лизывал свои раны. С другой стороны, тихо ждал удобного случая второй раз подняться. Однако полученные раны оказались тяжелее, чем он предполагал. Прошло несколько десятков лет, а он не смог оправиться. Несмотря на то, что он по-прежнему владел огромной империей, однако из-за тяжелых ран его телу постепенно становилось труднее сопротивляться болезни и временным невзгодам. Беспощадное время и страшные раны пожирали его, делая его все слабее и забывая имя в пыли времени. Продолжительная скрытность, долгая сдержанность постепенно заставляли многих людей начать верить, что этот небывалый самородок стал тяжело раненым драконом, у которого не осталось сил, чтобы даже извергнуть огонь, а потому он скоро скончается. А теперь те люди, которые некогда были подчинены и поражены им, кто утратил славу, эти подлые, ничтожные муравьи начали копошиться. Ненависть лишила их рассудка, поэтому они никак не желали позволить ему спокойно умереть. Они хотели снять с себя позор, который он на них некогда навлек, и унизить его. Они полагают, что сейчас наступило время для ответного удара. Они терпеливо потратили более десяти лет, чтобы убедиться, что он действительно настолько слаб, что не способен будет нанести ответный удар. Они так боялись его, что, несмотря на то, что знали, что он уже слаб, по-прежнему не смели воспользоваться удачной возможностью. Они были уже не в силах дождаться, когда он окончательно умрет. Никто не знал, сможет ли этот самородок снова сотворить чудо. Поэтому они решили ликвидировать этот ужасный источник. Они наметили колоссальный страшный план, чтобы полностью его умертвить. План уже начал осуществляться. Пусть даже он уже стал необыкновенно слабым. Но они по-прежнему не смеют встретиться с ним лицом к лицу. В итоге эта группа жалких ничтожеств. Решила сначала избавиться от его защитников, они словно ловили дракона, сначала стремились отрезать ему крылья и острые когти, а затем закрыть его морду. В результате, на протяжении более десяти лет, 23 могучих и славных человека, следовавших за ним, по разнообразным причинам пропадали в разных обстоятельствах. В конечном счете, недавно они нацелились на последнего воина, который, по их мнению, мог создать угрозу и помочь ему. Договорив до этого момента, старшая принцесса остановилась и спокойно взглянула на Сунфея. Эта хитроумная женщина закончила свою историю в заносчивом им негодующем тоне. Я рассказала. Ты, надеюсь, понял? Сун фэй впервые пришёл, увидел её в роли рассказчика, которая описывала всё так эмоционально. сон Сунфэй кивнул. Но он по-прежнему смотрел на старшую принцессу удивлённым взглядом и с очень серьёзным видом спросил. Я понял, но я только хочу узнать, почему военному гению Красичу пришлось умереть на вершине горы военных гениев и какое отношение он имеет к истории Ясина. Старшая принцесса почти вмиг поняла желание Сунфея и удивлённо ответила «Ты жалуешься? Жалуешься на то, почему прошлой ночью в столице в итоге не оказалось достаточно мастеров, которые бы спустились на вершину горы военных гениев и встали на сторону военного гения Красича? Если бы так было, то Красич, возможно, не погиб. Однако неужели ты не знаешь?» «Не знаю чего», — удивился Сунфей. Неужели ты не знаешь, что произошло прошлой ночью в столице? Некоторое время назад путешествовавший избранник бога, сэр Кака, вместе с многочисленными мастерами, вернулся в столицу. При этом прошлой ночью отправил своих людей за всеми воинами в столице, у кого была сила лунного ранга. Даже его величество Ясен с его тяжелой болезнью но тоже был вынужден принять сэра Кака. Когда мастера святой церкви нанесли визит... Сражение военных гениев только началось, а после того, как мастера церкви ушли, всё закончилось на горе военных гениев. Сунфэй приподнял брови. «Опять святая церковь?» Глава 362. «Гениальный дипломат». Сунфэй вспомнил, как в сражении на остром пике горы военных гениев те десять мастеров церкви, что получили возможность наблюдать за поединком... От начала и до конца равнодушно смотрели на сражение. Если снова взглянуть на это, то всё, кажется, становилось на свои места. Чародейка Перец уже предупреждал Сунфея, что не нужно вмешиваться в конфликт между Церковью и Империей, в котором даже войны лунного ранга могут плохо кончить. Сейчас, видимо, вот в чём было дело. а Только что за конфликт было между Императорской Семьей и Святой Церковью? Сунфэй покачал головой и больше не стал размышлять над этим вопросом. С его нынешним положением, возможно, он не сможет полностью понять причины. Святая церковь занимает, занимается делами со всей тщательностью. а Они могущественны и высокомерны. Даже сэр Матерадзе был привлечен мастерами церкви и не имел возможности пойти оказать поддержку на горе военных гениев. «Его Величество Ясин только в последний момент смог ударить улетевших на Грифоне, Амаури и остальных. Старшая принцесса, похоже, чувствовала недовольство Сунфея и детально всё разъяснила. «А вы?» Сунфей заметил в тёмно-синих глазах старшей принцессы тоску и вдруг спросил, «Неужели у вас не было способа спасти им положение?» Человеческие силы иногда иссякают. Империя Аякс не состояла в союзни союзническом договоре семи государств. Хюнталар изначально должен был стать нашим тайным козырем. Но кто знал, что в итоге неожиданная атака и тяжелое ранение дяди Красича будет произведены именно им? Изначально я считала, что такие две шишки, как Хюнталар и Женнола, не будут угрожать дяде Красичу на горе военных гениев. Я не сумела все удержать под контролем. Замысел иногда может казаться неэффективным в присутствии истинной силы. Старшая принцесса третий раз вздохнула. Вот как значит. Этот гориллообразный Хюнталар оказался предателем. Сунфэй стал намного... немного разбираться. Неудивительно, что Хюнталару удалось удачно нанести внезапную атаку. Должно быть, Красич не предпринимал никаких мер предосторожности по отношению к этому лучшему мастеру меча из Аякса, в противном случае бы Красич с его силой, превосходившей четырех воинов лунного ранга, не допустил бы успешного удара Хенталара в правую часть груди, и ему не пришлось бы применять такое страшное тайное искусство, как тайное искусство расширения энергетических каналов чтобы защитить авторитет военного гения империи. «Вы так говорите, будто вместе с господином военным гением заранее знали о будущем появлении воина лунного ранга Амаури?» — снова спросил Сунфэй. «Ага, это мы предвидели. Многие не знают, что военный гений Спартака на самом деле — это близнецы. Их светлый, а Амаури темный». До прибытия в столицу делегации светлого военного гения Еквинты, темный военный гений Амаури, уже вместе с множеством ассасинов и шпионов, прокрался в столицу. Целью их отряда было использовать разнообразные средства, неважно, применить на свою сторону, переманить на свою сторону крупными деньгами или кровавыми расправами, в общем, нанести беспорядок в сердцах людей Империи, Искоренить чиновников и аристократов, которые представляли потенциальную угрозу для военной операции «Спартака», вывести из строя административный режим империи и, конечно же, еще нужно было расстроить проводившие соревнования по военному учению. А процесс и результат — все этого ты видел. Та принцесса с жаром говорила, не избегая никаких табу, и очень терпеливо раскрывала информацию, которая считалась секретной в военном совете. Сунфэй долго молчал. После того, как все сомнения исчезли, в его сердце он достал из пространственного кольца черную теплую пластину и спросил «Все время было любопытно, что же это за пластина, что вы подарили мне тогда в фермопилах». «Это пластинка военного гения». Старшая принцесса Мелькуном взглянула и улыбнулась. «Сообщила, пластинка символизирует высочайший авторитет дяди Красича среди воинов Империи. С этой пластинкой тебе никто в столице, кроме его величества Ясина, не посмеет навредить. Ты даже можешь с этой пластинкой задействовать любого воина лунного ранга в столице». «Сначала я беспокоилась, что у тебя бешеный нрав, и придя в столицу, ты вызовешь много беспокойств. Поэтому врученная мной тебе пластинка, возможно, в какой-то мере помогла бы тебе. Кто знал, что за всё это время тебе так и не придётся воспользоваться пластинкой, которую страстно желают несметное количество людей в Империи? Все проблемы ты...» Ум лаживал своими силами, и тем более не задумывался, что даже без использования пластинки военного гения, ты все равно получил благосклонность дяди Красича. Такой возможности каждый бы позавидовал. Эээ, Сунфэй перебирал в руках черную теплую пластинку и рассмеялся. Судя по вашим словам, это чрезвычайно полезная вещь. «Тогда из большой охоты оставлю её, не исключая возможности, что она мне ещё пригодится в будущем». Старшая принцесса тут же слегка оцепенела. Жадность и скупость короля Шамбера иногда действительно вынуждали людей преклоняться перед ним. «Ладно, слишком много мы проговорили. Ваше Личество, Александр, ты принял решение. Какой всё-таки боевой участок выбрал?» «Возможно, впервые за долгое время разговоры...» Это тщедушное тело старшей принцессы казалось измотанным. Слышалось учащенное дыхание. Белоснежная грудь яростно поднималась и опускалась. Принцесса вынуждена была подойти и сесть на стул и издалека наблюдать за Сунфеем. Решил, пойду вот сюда. Большая рука Сунфея опустилась на карту Империи. Старшая принцесса посмотрела и довольно улыбнулась. Я знала, что ты выберешь фронт с Аяксом. «Здесь нечего рассуждать. Аякс находится ближе всего к Шамбру. Если мы потерпим поражение, то у меня есть куда бежать. К тому же, это страна Хюнтеллара, а гнев короля Шамбра в первую очередь пойдёт именно на это место». Сунфэй уставился на название империи второго ранга на карте. В его глазах мелькал страшный блеск, как у зверя, которому нанесли обиду. «В таком случае, Ваше Величество Александр, как обстоят дела с организацией твоего Легиона волчих Зубов? Нужна моя помощь?» — спросила с большой улыбкой старшая принцесса. «Уже почти всё готово. Через три дня поспешу на фронт», — ответил уверенно Сунфэй. «На самом деле всё так и обстояло. Прошлой ночью перед сражением военных гениев старик Альянг действительно испытывал кое-какие беспокойства с формированием Легиона». Одаренные люди, на которых сначала возлагалась надежды подверглись привлечению в другие уже образованные 10 легионов Империи. А поскольку старик Альянг добивался качества, а не количества, то испытывал небольшие задержки в осуществлении своей программы. Однако вслед за распространившейся информации о сражении на горе военных гениев особенно о том, что Сун фэй 1 своими силами сумел продержаться против воина лунного ранга, да еще и получил в придачу к себе 40 мастеров с горы военных гениев, то мастеров васальных королевств в Легионе Волчьих Зубов становилось все больше и больше. Даже некоторые пылкие юные аристократы выразили желание присоединиться. в миг следом за присоединенными к Легиону варварами, «Посохи, ветра и огня» из «Гудуна», «Безумца» в блестящих латах, «Магом-принцессой», «Шевченко» и остальными, работа по организации легиона пошла стремительными темпами. Пять больших отрядов вот-вот должны были сформироваться. «Вынуждена сказать, ты нашел и впрямь хорошего помощника». Старшая принцесса, очевидно, прослышала о старике Альянге. Сунфей рассмеялся, ничего не ответив на это. Он поразмыслил и с новым серьезным видом сказал, «Ваше Величество, формирование легиона вот-вот закончится. Оружие и доспехи, и провианское, и денежное довольствие лагеря военного совета должны как можно скорее быть доставлены. Я слышал, что до сих пор военный совет и министерство финансов сильно здесь расходятся во мнениях. Меня это не забудет. Сделайте от меня». Передайте от меня, что если в положенное время мой легион волчьих зубов не получит требуемого снабжения, я начну убивать людей и неважно кого. Это не проблема. На самом деле тебе над... не надо волноваться. Ты думаешь, твоя прелестная невестка все это время оставалась столица на банкете знаменитостей только чтобы повеселиться, выпить и полюбоваться луной? В темно-синих, опьяняющих, красивых глазах старшей принцессы замелькал страшный блеск. «Вы говорите про Анжелу? Она что-то сделала?» — изумился Сунфэй. «Не ожидал, что в мелком вассальном королевстве шестого ранга Шамбер может обидать не только такой гений-воин, как ты, но еще и прирожденный дипломат. Я даже стала пить, питать подозрение, что бог судьбы питает пристрастие к вашему маленькому королевству». «Дипломат, вы имеете в виду Анжелу?» — ум Сунфэя понемногу прояснялся. «Верно». Но «Твоя невестка действительно гений в дипломатических отношениях. Она, кажется, с рождения имеет способности сближаться с людьми и заставлять их утрачивать всякие меры предосторожности, становясь их другом. Ее лаконичные слова и слова посторонних — это совершенно разные понятия. Эта девочка имеет ни с чем не сравнимую силу убеждения и силу влечения». Если ей получить достаточное воспитание и закалку, она станет самой ослепительной дипломатической звездой во всей империи. Старшая принцесса преувеличивала, но ее выражение лица было неподдельным. Сунфэй впервые слышал похвалу о человеке от старшей принцессы. «Все это время, чтобы помочь тебе с мероприятиями по организации легиона». Анжела, несмотря на ее нелюбовь к большому потоку людей, приняла участие во многих банкетах, убеждала один за другим самых несговорчивых чиновников и аристократов. Даже можно сказать, что когда ты еще не стал лучшим мастером в отборочном матче и не получил титул командира Легиона, на такое важное звено, как обеспечение Легиона Волчьих Зубов, уже было решено и не имело никакого помех Сказав это, старшая принцессу увидела, как Сун Фэй изменился в лице и, не упуская подходящего момента, добавила. «Конечно, не беспокойся. Я была рядом. Твои прелестные невестки не нанесли никакой обиду. Тебе следует ей доверять. Она гений, который может уговорить любого партнера и при этом не просит за это плату». Лицо Сунфея немного смягчилось, и на сердце тоже постепенно пришло понимание. Этот гениальный дипломат, должно быть, имел отношение к самой чистой душе, про которую говорил жрец Борези. Неожиданные способности Анжелы имели не только убойную силу к животным, которые не способны были ей сопротивляться, но и имели поразительный эффект на людей, Это выходило далеко за рамки предполагаемого Сунфэя. Только Сунфэй все еще надеялся, что Анжела сможет жить беззаботно и счастливо, и ей не придется ради него совершать то, что ей не нравилось. Пусть даже он и знал о таких удивительных способностях Анжелы. Сунфэй не желал специально воспитывать и превращать невестку в укротитель зверей или убедительного дипломата. Сунфэй лишь надеялся, что Анжела будет радостно продолжать жить изо дня в день. Глава 363. Мерзлота. События, связанные с Анжелой, изумели Сунфэя. Но слова старшей принцессы позволили Сунфэю осознать, что все это время он в действительности уделял мало времени своей невесте. Оба человека не то, что влюбленно не сидели под луной, но даже толком и не общались друг с другом. Подумав об этом, Сун Фэй испытал стыд. Что касается организации будущего принцессы, Сун Фэй чувствовал, что должен был как следует поговорить с этой непорочной прекрасной девушкой. Хотя его величеством и был присущ мужской шовинизм, но в этом теле скрывалась душа из-за другого времени и пространства, на которую было оказано влияние великолепные пяти тысячелетней культуры. Он не смог вести себя так самовластно, как от него требовалось. Приняв мысленное решение, Сунфэй посмотрел на висевшую на стене огромную карту границ Империи и увидел отмеченную магической указкой красную светящуюся линию границы, тянувшуюся с запада на север. В голове он уже разрабатывал, каким образом произойти атаку. Абсолютно точно нельзя было отправлять на войну всех мастеров шамбары Наступило смутное время, и в воздухе витала безумная и кровавая атмосфера. Сунфэй первым делом должен был гарантировать безопасность Шамбару. На этот раз, если бы не Красич, Сунфэй, возможно, не решился бы отправиться воевать на границу. Как раз в это время снаружи тронного зала донесся доклад императорского телохранителя Внутрь забежал солдат, одетый в кроваво-красные доспехи железного лагеря, и передал документы старшей принцессе. Затем отдал честь и быстро ушел. За все это время он не посмотрел на Сунфея. «Есть новости!» — насторожился Сунфей. «Пока еще нет. Старшая принцесса просмотрела документы. Тотчас же передала уложить их служанке, покачала головой, сказав...» тебе следует знать, что мы разыскиваем трёх могучих воинов Лунного ранга, а не какую-то местную шпану. Более того, в столице ещё находится давно имеем заготовленные скрытые организации, которые предоставляют им удобства. Поэтому мне нужно ещё немного времени. времени. Он Сунфей не слишком доволен, скривил рот. «Вы знаете, у меня есть ещё три дня, прежде чем я выдвинусь в кровавый поход ради Империи. Я не хочу дожидаться новостей через три дня». Старшая принцесса не предала. Внимание недовольству Сунфея рассмеялась. «Тогда посмотрим, насколько ты удачлив. Если повезёт, то в течение трёх дней я разыщу их». «Мне всегда везёт». Сунфэй повернулся, чтобы выйти из тронного зала. Пройдя несколько шагов, он неожиданно обернулся и пристально взглянул на темно-синие, опьяняющие глаза старшей принцессы. Его уголки рта растянулись в загадочную улыбку. «Я приготовил одно небольшое представление и хочу, чтобы его личство непременно пошла и с интересом посмотрела его». Э, старшая принцесса неторопливо встала, как будто уже что-то поняла. Такие слова мне по душе. Столица, гостиничный район, неприглядная усадьба. Люди Зенита проводят всё более тщательные поиски. Боюсь, здесь уже небезопасно. Мы должны сменить место. Прелестная девушка Фрэнки второй раз вернулась с разведданными новостями и внесла предложение к Костокурте и остальным. Трое воинов прекратили заживлять раны своей энергии. На их телах перьям стала сиять энергия. Трое людей уже наполовину вылечили раны, и им стало намного лучше. Тонкая рана на теле Хюнтелара почти исчезла, а попавшая внутрь зеленая энергия была им практически изгнана. Жуткая рана на животе Амаури тоже постепенно зарастала, превратившись в темно-красный рубец. Несмотря на то, что броня на теле Костокурты была по-прежнему разорвана, раны на его правом бедре тоже почти зажили. Воины лунного ранга обладали невообразимой жизненной силой, способности их тела намного превышали обычных воинов. Их тела функционировали по-другому, поэтому они имели крайне высокую восстановительную способность. Какими бы тяжелыми ни были раны, Требовалось несколько часов, чтобы их вылечить. Но раны Амаури и остальных были про пронзены мощной, уникальной зеленой энергией, красича, которая непрерывно расщепляла организм изнутри, поэтому это доставляло немало хлопот. Трое человек испытывали страдания, и долго не могли исцелиться. «В самом деле, среди людей Зенита есть умные люди, которые рано или поздно подумаются, что мы скрываемся здесь». «Нужно сменить место», — Костокурта кивнул, согласившись. «Куда пойдем?» Лунный мастер меча Хюнталар из Аякса посмотрел на каменным лицом на людей и холодно сообщил... «Вы хорошо знаете столицу империи. Я полагаю, что сейчас мы можем призвать скрывающихся в Санкт-Петербурге наших людей, которые максимально быстро приготовят для нас отход. Лучше не надо. Сейчас чрезвычайное положение. Мы еще пока не установили положение скрывающихся в Санкт-Петербурге людей». «По-прежнему безопасно и находиться в тайне, или они уже, возможно, стали приманкой, а люди Зенита просто ждут, пока мы с ними свяжемся». Развысила Фрэнки и очень искусно предупредила лучшего мастера меча якса Ох, Хинтерал холодно вздохнул. «Ничтожная женщина, дрянью которой сил меньше, чем у муравья, если ты не жалкая польза от тебя». «У тебя бы вообще не было права разговаривать в моём присутствии. Убирайся». «Ты...» Фрэнки раньше знала, что этот мастер меча Аякса является крайне зазнавшимся высокомерным типом и любит потрепать нервы. Испытав поражение от Красича, он выплёскивал гнев на других, но она и не думала, что этот горелообразный тип был ещё и таким грубым. Она чувствовала гнев». Хотела грызнуться, но в этот момент отчетличавшаяся от своих сверстников прекрасная девушка в конечном счете очень быстро стерпела обиду. Больше не обращала внимания на Хюнталара, обернулась и посмотрела на Костокурту и со спокойным видом произнесла «Отец, когда я недавно выходила, уже оставила свой выбор на нескольких неплохих временных убежищах». «Эти места люди Зенита повторно обыскали, и пока на короткое время безопасны. К тому же эти места находятся очень близко от городских ворот. но При первой возможности мы сможем покинуть столицу». Костакурта кивнул. «Известный генерал Эйнт Ховена холодно выразил удовлетворение к своей возмущенной дочери». Являясь известнейшим генералом Эйнтховена, Костокурта очень сожалел, что у него так и не родился сын, который был, унаследовал его титул и положение. Среди потомков он имел лишь дочь. Но чему он был вполне доволен, так это тому, что Фрэнки с самого детства проявляла интерес к войне и показывала все способности к военному делу, которые были присущим известному генералу. Она была в состоянии стерпеть тяжелую работу и упорно закаляться. К тому же она обладала умением не проявлять свои эмоции, а это говорило о задатке гения. Поэтому все эти годы он воспитывал дочь как преемника, передавал свой опыт командования войсками дочери. В этот раз он взял Фрэнки в Санкт-Петербург принять участие в операции по убийству Красича, чтобы позволить своему птенцу опериться. но Кто знал, что все поменяется, их отряду угрожала опасность, но Фрэнки в опасной среде проявляла невозмутимость и расчетливость, чему Костокурта был еще больше доволен. Этот старый генерал уже твердо решил, что как только они избавятся от опасности, то он по возвращении в Энховен нужно опровергнуть общее мнение позволить ей стать главой рода и унаследовать мощь его армии. Однако сейчас старый генерал изменился в лице, похоже что-то почувствовав. Его уголки рта растянулись в горькую улыбку, а выражение лица вскоре снова стало спокойным. Он поднял глаза, Серьезным и внимательным видом посмотрел на дочь им неожиданно с приспокойным видом заговорил. «Мне вдруг немного захотелось съесть твою треску с медовым сиропом. Сходи, приготовь ингредиенты. Когда мы сменим пристанище, приготовишь мне поесть?» Треска с медовым сиропом на Франки немного растерялась. Отцу и в самом деле нравилась еда, которую она ему готовила. Каждый раз после победоносного боя она готовила ему еду но в нынешних условиях. Девушка следила за мимикой отца и в холодном суровом лице в итоге разглядела редкую любовь и мягкость. Несмотря на то, что Фрэнки ощущала некое сомнение, она послушно вышла наружу. Снова одевшись в женские одеяния, она, в не непривлекающем внимание людей Зенита, без всяких затруднений, купила треску и мёд но Только в такое опасное время, зачем отец, не любивший наслаждаться благами жизни, вдруг захотел съесть трехску с медом, медовым сиропом? «Кажется, что-то здесь не то». Фрэнки старательно избегала внимания пешеходов. Вышла со двора, завернула в переулок. Чем дольше она размышляла, тем казалось, что что-то не так. Она вдруг, кажется, что-то поняла и собралась срочно возвращаться, как в это время». «Как ты нашёл это место? Ты...» — рядом с домом донёсся удивлённый яростный рёв, который словно рассыкатистый гром привлёк внимание множества людей. Фрэнки подняла глаза, тело застыло, будто молнии поражённые. В очаровательных глазах девушки проступило отчаяние. Она видела, как бесчисленные воины зенита в полном вооружении окружали плотным кольцом усадьбу, где скрывался отец с остальными. Двадцать мастеров в льняных халатах с мечами за спиной стояли с возбужденным видом перед военными не давая никому сбежать. Те двадцать человек являлись мастерами с горы военных гений в Зенита. Они обладали мощной силой. Фрэнки знала, что была неспособна одолеть даже одного из них. «Конечно, не это заставило её разочароваться», Что действительно заставило её утратить всякую надежду, так это тот решительный силуэт, тот невообразимый силуэт. Прошлой ночью на вершине горы военно-гениев тот молодой, похожий на соседского мальчика-человек. Зенита один прочно противостоял её отцу на пике сил. Мощь Костокурты для Фрэнки была подобна духу. Даже она прошлой ночью чуть не была, надвое разрезана мечами этого юного мастера Зенита. Она, мгновение, встретив этого юного мастера Зенита Фрэнки, впервые за всю жизнь ощутила беспомощность и отчаяние. Если бы отец ее не оттащил, будущее заносчивость заносчивая выдающаяся женщина-полководец Эннховена сейчас бы уже стала призраком на горе военных гениев. Теперь этот ужасный человек нашел тяжело раненого и не оправившегося отца и остальных... «Что же будет?» — Фрэнк ощутил мерзлоту в сердце. Голова 364. Безумный Сунфэй. Повозка принцессы была готова, и вместе с зиян она следом за Сунфэем покинула дворец. Мудрой принцессе было ужасно любопытным куда идёт Сунфэй, где в конце концов прячутся трое, трое беглецов и откуда он знает об этом. Чтобы обеспечить свою безопасность, она приказала сопровождать им трём сотням воинов из дворцовой гвардии. На полпути старшая принцесса догадалась о том, куда они направляются в гостиничный район. Действительно, на месте Костокурты и прочих было бы естественным выбором. В качестве временного убежища место, где недавно жил военный гений Спартака со свитой, самое опасное место бывает и самым безопасным. Сидевшая в магической повозке принцесса посмотрела на никуда не спешащего Сунфея и обнаружила, что он неожиданно ускорился. Это ведь было всего лишь вероятно, что те трое скрывались здесь. Почему он был так уверен, словно всё уже было спланировано. Откуда такая точность? Любопытство всё сильнее охватывало её. Принцесса взглянула на три сотни отборных воинов из дворцовой гвардии, и вдруг они показались ей такими слабыми, ведь они отправились арестовывать трёх воинов лунного ранга. Она подняла голову и увидела «Впереди группы из порядка сорока воинов». На них были льняные халаты, за спинами чёрные длинные мечи. На лицах воинов читались одновременно горе и ненависть. Им туги волны большой силы исходили от них. Это были ученики военного гения Красича. Увидев их, Танаша поняла, что король Шамбарам готовил всё это заранее. и всё было просчитано. Ученики Красича вместе с несколькими, пожелавшими примкнуть к ним аристократами из столицы под руководством Сунфея, собрались здесь. А Маури остальные были тяжело ранены, и вместе с дворцовой гвардией, да еще непревзойденным мастером Сунфея, их сил должно было хватить. Люди ускорились и вскоре, достигли крохотного дворика в гостином районе. Сунфэй подал знак быть настороже, достал из запасного запасающего кольца огромный чёрный меч, два метра в длину и полметра в ширину. Это был небесный меч Красича. Увидев, что все готовы, Сунфэй решил, что нет нужды скрываться и с яростным рыком обрушил меч на камень стен. «Внутри дома» а Только что обругавший Фрэнки, Хьюн Теллар в глубине души был согласен со словами этой низкой девки, как он её называл про себя. Он понимал, что в таком затруднительном положении это был лучший выход, но ему не нравилось, что какая-то женщина вот так им помыкает. Этот заночевый наглый мечник посмотрел на Амаури, непре износившего ни слова и никак не выразившего свою позицию но начавшего собирать вещи и готовиться к отправле... отправке. Но в этот момент Костокурта внезапно схватил лежавшую возле него саблю и уставился на стену, словно видел что-то за ней. Тринхнув головой, он с горечью признёс «Опоздали, уже поздно, он здесь». Кто здесь? а Амаури осёкся, что-то поняв и поменялся в лице. То же было и с Хюнтеларом. Ух, земля содрогнулась. Каменная стена сложилась, словно бумажная, и обрушилась. В клубах пыли появился пылающий яростью силуэт, сверкавший глазами им, излучавший огромную силу. «День добрый. Не ожидали такой скорой встречи?» В руках выходящий из-за каменного его, э, крошего Сунфэй сжимал небесный меч Красича, и хотя он улыбался, взгляд его резал троих беглецов как нож. Все увидели это несоответствие ослепительной улыбки и убийственного взгляда. В этот момент раздался ужасный грохот. Не выдержавшей ударной силой стены гостини... гостиница рухнули. За несколько секунд этот постоялый двор, вмещавший 40-50 гостей, был сравнен с землей. Вместе с ним обрушилась еще часть 4-5 соседних домов. Императорская гвардия и ученики с горы военных гениев переглянулись. Вести действия на открытом пространстве было проще всего. Это помешало бы противнику использовать расположение рядом здания для укрытия в случае бегства. Костокурта, Маори и Хюнталар стояли, как крохотный островок в бушующем море. Кроме того, шум и разрушение привлекли внимание других жителей Зенита. Вскоре здесь уже были полиция, оставшиеся воины из легиона цвето... Железный Цветок, поисковые военные патрули и даже простые жители, которые плотно окружили это место, так что яблоку было негде упасть. Как ты нас нашёл? Даже окружённый Костокурта сохранил хладнокровие. Сейчас только хладнокровие могло их спасти. Кроме того, он успел отослать Фрэнки, а его собственная жизнь не его волновала мало. В конце концов, он был военачальником и знал, что однажды ему придётся умереть, как глиняный кувшин рано или поздно разобьётся, так и генерал однажды будет убит. И с первого дня в армии Костокурта был готов к этому. Вот только он не знал, что это произойдет на... не на поле боя между двумя армиями, а в столице врага. А конечно же, господин Амаори сообщил мне. Сунфей, ослепительно улыбаясь, повернулся к военному гению Спартака. А спасибо, что оставили на мне свой магический след. Без него я бы никогда вас не нашел а Маори вдруг всё понял и весь побелел. В день, когда он тайно присутствовал при им поединке Сунфея с четырьмя рыцарями на первой площадке, он быстро понял, что в Зените зарождается новая восходящая звезда, и он не мог допустить появления в Зените нового Ясена, а потому решил лично убить его, хоть и был воином лунного ранга и даже оставил на теле Сунфея магическую метку Ему было невдомёк, что его попытка обернётся провалом, да ещё и что сам военный гений Зенита красич погонится за ним и тяжело ранит его. Всё это время он залечил раны, готовясь к нападению на горе военных гениев, а так как Сунфэй применил добытую в мире Диабло магическую фиолетовую книгу техник, а Маори потерял связь с магической меткой, на его теле решил, что какой-то мастер помог ему снять её Не забыл о ней. А Маори не знал, что в этом мире, вернее в мире Диабла, существует такая книга, как эта. С ее помощью Сунфэй отсоединил себя магический след и начал усиленно тренироваться. Его мощь росла и вскоре достигла ужасающих величин. Он не только мог теперь находиться в темном мире по шесть часов, но и мог отследить положение этих троих по магическому следу. Это перевернуло всё наголо в голове у Амаури. Мастер звёздного уровня смог отследить мастера лунного ранга по магической отметке. Это невозможно как! Амаури не мог поверить, что тот, кого он преследовал, теперь сам пришёл за ним и угрожает смертью. Что невозможного? Сунфэй пожал, подал знак гвардии и мастерам с горы военных гениев, пока ничего не предпринимать. Сжимая в руках небесный меч, он шаг за шагом приближался, одновременно концентрируя всю свою энергию, готовясь к сражению и ничуть не скрывая своих намерений. хёнталар ненадолго задержал взгляд на Сунфэя, затем обвёл им остальных собравшихся и презрительно и спокойно произнёс «Один мастер, девять звёзд, один мастер, восемь звёзд, да ещё толпа сброда, что они хотят сделать». Это равносильно самоубийству. Бух. Сунфей взмахнул мечом и воткнул его в землю ног. Взгляд его величества был подобен молнии. Он сверлил им Хюнталара, отчетливо выговаривая слова одно за другим. «Подлый предатель, способный лишь атаковать из-за угла. Еще вы... выделываешься тут, сильно зазнался. Сейчас перед этим мечом я выбью из тебя все дерьмо». «Ха-ха, ты! Ты хочешь отомстить за Красича? Сопляк, ты не потянешь, где видано, чтобы муравей ставил подножки ножки дракону?» Хюнтелар громко смеялся, словно услышав лучшую в жизни шутку. «Мелкий мастер звёздного ранга осмеливается мстить. Давно он не встречал ничего такого же смешного. Ух, на лице Сунфея сверхнул скал, тело его вспыхнуло». Весь он рванул вперёд, собрав всю силу в своём кулаке. Холодно усмехаясь, Хюнтлар достал меч. Меч сверкнул холодным безжалостным блеском. Однако не успел он вытащить его, и наполовину, как зрачки лучшего меча Аякса, резко сжались. Голова 365 «Безумный Сунфэй». А в следующем мгновении клинок рассёк гёрла Хюнтелара, державшего меч. Он ответил, ударив мечом в грудную клетку нападавшего. Кроме того, соперник продолжал бить его кулаками в живот. Люди Зенита-безумцы в итоге пострадали обе стороны. Такова была первая мысль Хюнтелара. Но вскоре лучшему мастеру меча из Аякса стало не до из-за боли. «Слишком больно». Кентеллар никогда и не думал, что удар кулаком мага низкого уровня может нанести такой урон и принести столько страданий. это нечеловеческая боль напоминает боль от дьявольского проклятия. Его силы были на исходе. Он был не в состоянии и пальцем пошевелить. Сила заключённой в ударе была так велика, что даже из-за старых ран... Первого Мастера Меча в Аяксе хлынула кровь, которую никто не мог остановить. Его тело с ло... сложением и рослостью напоминало гориллу, опустилось на землю и корчился в конвульсиях. Из его глаз хлынули слезы. Его желудок выплескивал наружу рвоту с кровью. Всё это естественная реакция на мощный удар, всего лишь удар. Сила варвара 84 уровня настолько велика. Высокоуровневый воин, первый мечник Аякса, упал. Он зажимал руками живот, лицо выражало страдания. Сам он стоял на коленях и полностью утратил боевую мощь. Напротив него стоял Сунфэй с пробитой мечом грудью. Меч еще держался в ране, из которой потом потоком лилась кровь окрашиваем в красный голубую одежду александра твоя мать муравей кто мать твою дракон сунфам будто бы не чувствовал боли схватил обессившего Хюнталара за волосы и пан подточил его к небесному мечу зло усмехнулся и сказал на что долвоев жаляешь что сердцем с левой стороны груди а не с правой ха ха что «Напился и блеёшь показушник. Притворяешься? Да пошёл ты!» он Сунфэй четырежды дал пощёчину. От воздействия силы варвара восемьдесят четвёртого уровня зубы Хюнталара разлетелись в стороны. Лицо опухло. Лицо первого мечника Аякса вскоре стало напоминать свиную рожу и спелый персик. Он шумно втягивал воздух и шамкал беззубым ртом. Сунфэй ещё не удовлетворился. Он хотел выразить всё накопившееся в нём. Искренние, первобытные, дикие желания вышли наружу. Сунфэй понимал, что его соперник ещё сохраняет ясность сознания, и что ему это тоже необходимо, но он чувствовал, будто бы по его венам идёт не кровь, а лава, пахнущая серой и дымом, которая скоро взорвётся. Воцарилась тишина». 40 воинов с горы военных гениев, 300 подготовленных гвардейцев, магическая поддержка принцессы, отборные офицеры, даже Амаори и Костокурта. Многие люди собрались вокруг Императорского дворца в Зените. Амаори и Костокурта даже не пытались помочь Хюнталару. Ш кто бы мог подумать, что он уже не движется». Они ждали конца, поскольку чувствовали, что перед ними сильный и разгневанный дракон. Это небывное невыносимое унижение для первого меча Аякса. Валяться на земле, словно дохлая собака, при большом скоплении людей — это даже хуже, чем смерть. Глаза двадцати учеников с горы военных гениев сияли, ведь им не терпелось спустить шкуру с Хюнталара отомстить за Красича. Этот независимый король своей жестокостью зажёг сердца людей. Кровь кипит, душа горит. Фью из раны вырвалась струя крови. Сунфэй, словно ничего не чувствуя, взялся за рукоять и вытащил меч из своего тела. Дзынь. Бросив меч на землю, он повернулся, не обращая внимания на огромную кровоточущую рану. Король одного из зависимых государств смотрел на Аммаури и Костокурту и улыбался. Он издал звериный крик и с бешеной силой рванулся. Он действительно был врагом. Опираясь только лишь на поддержку одного воина уровня Звездного Ранга, он бросал вызов воину уровня Двух Лун. Он сошел с ума. Некоторые из 40 учеников Красича поспешили ему поспешили ему на помощь, несмотря на то, что Сун Фэй был тяжело ранен силой луны Все окружающие пампам-пам -пам. многие отреагировали на звуком разрезаемых мышц. Тревоя натаковали вспышками энергии, но соперник отбрасывал их после они мгновенно разделились. Периодически они вновь атаковали Снова раздался вой холодного ветра. Эта картина навсегда увековечилась в памяти наблюдавших, ведь забыть подобное невозможно. Из груди Сунфея хлистала кровь, ведь клинок сильно повредил внутренние ткани и кости, а теперь и на его боку образовалась огромная рана. Он разрезал халат, и земля у его ног окрасилась в ярко-красный цвет. Даже с такими ранениями он стоял непоколебимо, не шевелился. В это время Костокурт и Амаури тащили упавшего Хюнталара. Мастер уровня двух лун руками зажимали живот. Слезы, сопли, слюни и кровь смешались на его лице. Его шатало. Цунфей сердит и дышал. Он поднял левую руку и из его тела вытащили Меч. Голова кружилась, было очень больно, в глазах темнело, но он не испытывал психологическую боль. Навык варвара «Кокон» — можно сделать тело персонажа жёстким, как сталь. Варвар Сунфэй обладал этим навыком, кроме того, он и сам был очень защищён и силён, а уровень позволял терпеть боль, поэтому Александр перешёл в режим варвара, чтобы лишить соперников сил». Сунфэй, несмотря на свои раны, каждый из которых была смертельной, сражался до последнего. Он дрался беспорядочно, но решил эту проблему. Безумие Сунфэя вырвалось наружу, он чувствовал предстоящую вспышку гнева. Уф-уф, Сунфэй держал вытащенные из себя же мечи, которые стекала кровь. В нём не было ни капли блага душе. Его мечи, подобно вихрю, отрезали мастеру уровня луны ногу, поразили несколько воинов. Он тяжело дышал, опустился на землю от усталости, он, он вылечил сам себя. Ты убил меня, убил, меня убил. Амаури не желал слушать оскорбления Хюнталара, хоть он уже и был инвалидом и умирал. Это всё равно... Э... «Было невыносимо. Сунфай Мелькон взглянул на него и осушил бутылочку с комплексным тонизирующим лекарством. Он не мог позволить тем троим умереть легко. Пусть все знают, что если кто-то решит его убить, он жестоко поплатится за это». Сунфай обезумел. Глава 366. Мы присягаем. «Все стояли с раскрытыми ртами». Только сейчас Сунфей ощутил рану на своем теле, которая начала мало-помалу затягиваться. Хотя зелье полного восстановления и действовало так, как нечто сверхъестественное, но рана Сунфея была слишком тяжелой. Грудь была пробита насквозь, легкие в клочья, поясница была почти разрублена, из раны высовывались голубые кишки. Правой рукой Сунфэй затолкал их внутрь, но картина все еще была ужасна. На месте Сунфэя другой человек закрыл бы глаза, чтобы этого не видеть. Левая рука утратила чувствительность. Излечение раны затягивалось. В этом мире зелье действовало медленнее, чем в мире Диабла. Кроме того, рана была нанесена мастером лунного ранга, и в ней все еще бурлила остаточная энергия. Подобочным эффектом зелья было удаление этой самой энергии из раны, и именно это сейчас и происходило. Адская боль. Сунфэй сидел на земле, обливаясь потом, мокрый, словно вылезший из воды. Его величество сейчас выглядело э, не очень, однако никому из присутствующих эта мысль в голову не пришла. Все думали о том, какого уровня искусства они сейчас видели в этой дикой яростной сцене. Тем более, в этой хаотичной схватке воин лунного ранга был повержен. Никакой тебе взрывной мощи, никакой цветастой заклинаний, никаких смертельных ударов им окровавленных клинков. Однако, непонятно почему, но все почувствовали, что такой необычный бой лучше всего позволял выместить пылающую ярость. Этот безыскусный удар, поразивший одного из убийц Красича, воодушевил всех до последнего простого солдата, и они чувствовали, как яростный клич рвется у них из груди, как в сердце каждого бурлит поток, что-то горит и взрывается. Раздался звук шагов, из толпы сорока учеников военного гения вышел тот юноша с сияющими глазами, Под прямыми бровями. Молча приблизился и положил руку на плечо Сунфея. Вспыхнуло бирюзовое сияние. Эта сила бурным потоком изливалась наружу. Окружающие невольно отступили. Через четыре минуты из-за напряжения всех сил на лбу молодого человека выступил пот. С окутанным сиянием Сунфеи тем временем происходили чудесные перемены. Поясницы и плечо начали заживать. Мясо замращивало дыры. Края ран затягивались, словно невидимая рука сжимала их иглой. Через пять-шесть минут постоянная энергия была выведена из раны, и под действием зелья и бирюзовой магии она зажила, оставшись лишь ярко-красные рубцы. «Спасибо тебе!» Сунфэй оглянулся и поднялся на ноги поблагодарив стоявшего за ним юношу уровня восьми звёзд. «Ваше Величество Александр, это мы должны благодарить вас», — искренне ответил молодой человек. В этот момент остальные тридцать девять мастеров с горы военных гениев вместе с ним одновременно спустились на колени и хором произнесли... Вы, не жалея себя, отомстили за Учителя Красича, и мы присягаем вам в память о нем, присягаем Его Величеству Александру. С этой минуты ваше желание — приказ для нас, ваша слава — наше признание. Мы пойдем туда, куда укажет ваш меч и земля под вашими ногами, наша Родина, которую мы будем защищать. Мы клянемся до смерти следовать за вами». Мы клянемся до последней капли крови защищать вас. Мы клянемся до последнего вздоха преданно служить вам». Громкие звонкие слова сорока мастеров разносились над столицей, гремели как гром, как молния. Сунфей слегка столбенел. Отомстить за Красича было его личным стремлением. Он поклялся это сделать, когда тело учителя в его руках превратилось в прах. Но и мы в голову не пришло, э, эти его послед... последователи. В их сорока пар глаз он прочитал решимость. Раньше они подчинялись Красичу, а потому что таков был приказ. Теперь же они сами хотели присягнуть Сунфаю. «Сверкнуло лезвие», — звяк. «Чёрный меч, небесный клинок сам влетел ему в руки». На глазах у тысячи людей Сунфэй серьезным лицом опускал меч на плечо по очереди каждому из сорока учеников. «Я, король Александр, принимаю вашу присягу и с этого дня буду делиться с вами свою силу и славу». Далеко. Ветер игриво вздымался белоснежную мантию очаровательный ведемы Перрис. Из-под белой юбки выглядывал соблазнительный изгиб голени. Мягкие руки держали шипастую розу. Ее взгляд блуждал где-то далеко. Рядом стоял, нахмурившись, начальник столичной службы безопасности Краснобородый Гранера. Он произнес «Александр набирает силу. Теперь в его руках и гора военных гениев. Теперь империя его совсем не сдерживает». Боюсь, что и принц Домингес, и Аршавин будут не в силах его контролировать. Неизвестно, подарок — это судьбы для зенита или проклятия. — Зачем же обязательно контролировать? — улыбнулся принц Домингес. — Разве нельзя просто дружить? Под охраной городской полиции троица быстро куда-то исчезла. В толпе стояла Фрэнки, притворяясь обычной простолюдинкой, и пристально наблюдала за развитием событий. Увидев, как молниеносно этот юноша расправился с Хюнталаром, она совсем отчаялась. Всё произошло, как она и боялась. Этот человек больше похожий на соседского мальчишку, словно демон, которому не могли сопротивляться даже мастера лунного ранга. С такой точностью самоубийственной тактикой у него оказалась невероятная скорость, и хотя он был сильно ранен, у него был большой опыт. Что же еще оставалось Костакурте и Амауре, хоть сейчас они и были сбиты с толку? «Что же делать? Что мне делать?» — лихорадочно думала девушка, кусая губы до крови. Увидев, как отец ни разу не за двадцать лет, не гнувший спину на поле боя, уклоняется от удара, увидев, как он тяжело дышит и какое страдание у него на лице, Фрэнки словно по сердцу ножом полоснула. Она хотела броситься к нему, но остатки разума прибыли. Ее на, на ноги ноги к земле. «Если рвануться сейчас, то отца не спасти, и самой можно попасться». «Как же спасти отца из лап этого демона?» Вдруг она поняла, что, послав ее за медом и треской, отец на самом деле отослал ее под благовидным предлогом, чтобы ее не схватили. «Значит, он уже что-то почувствовал?» В той ситуации уже было слишком опасно, они трое бы не успели спастись, и в этой ключевой момент ее суровый отец думал не о судьбах страны и государственных делах, а о ней. Он не сказал о Маоре и Хюнтеларе, но спас ее. Когда трое мастеров были схвачены, поиски прекратились. Теперь она могла незаметно покинуть Зенит, безопасно пересечь границу». Потому что никто не знал, что выжил кто-то кроме этих троих, думая, что все остальные погибли на горе военных гениев. На площадке гостиничного дворика Хюнтелар, Амаори и Костокурта были закованы в кандалы императорской гвардии и закованы в тяжелой цепи, продетой под лопаткой. Старшая принцесса сидела в магической повозке под охраной. «Александр, мне жаль, но этих троих тебе нельзя убивать. Их передадут военным. Они знают много ценных сведений. Во время войны это нам пригодится». извиняюсь сказала принцесса. Императорской армии?» — криво улыбнулся Сун Фэй. Глава 367. «Ещё была женщина». Удивительно, но Фэй не чинил препятствий богини мудрости. Он кивнул троице. «Ах, как же мне хочется снять с вас заживо кожу, чтобы в дальнейшем вы не усложняли мне жизнь!» Он мечом приподнял голову Хюнталара, свесившуюся без сознания, и сказал, «Вы знаете, что через три дня я направляюсь в Империю Аякс, так что, если кто-нибудь обладает достаточной смелостью для этого, пусть сообщит мне, возможно, ваши силы пригодятся там». «Разумеется, такие найдутся, я вас уверяю», — серьезно сказала принцесса. Внезапно она почувствовала себя обязанной Александру. «Это хорошо». Фэй взял небесный меч, зевнул и отправился прочь. Но пройдя несколько шагов, он о чем-то задумался, повернулся обратно, взглянул на Кастокурту. Ему пришло в голову, что тот крепок духом и силен, поэтому он снова настойчиво произнес. «Старик слишком стар». Трудности подкосили его. Принцесса кивнула. Фэй потерял всяческий интерес, замолчал, махнул рукой и ушел, не оглядываясь. Разумеется, поимка троих защитников дала выход к гневу. Соответственно, его настроение должно было улучшиться, но этого не произошло. Эти трое погибли. Что мы можем поделать? Их души ушли навсегда. Теперь они между небом и землей. Фэй раздражался, оправдываясь за свои ошибки, посему тратил время на решение незначительных проблем. Сорок воинов следовали за его величеством. Сорок воинов шли медленно, но из-за их ри рвения оказалось, будто целым войском войско промчалось со свистом. Наблюдая за тем, как шел король Шамбара, люди Зенита и люди Империи раз -р -р разошлись, свободное Освобождая дорогу и пропуская молодых людей. Они хотели что-то сказать, но не могли. Внезапно раздались аплодисменты, охватившие всё вокруг. Люди Зенита почитают героев. Часто герои относятся к высшим слоям общества, и рядовые воины не контактируют с ними. Тем не менее, они такие же люди из плоти и крови. Их гнев ещё больше, а их, делая прекраснее. Король Шамбра сейчас настоящий герой. Ранее уже многие узнали о том, что произошло ночью. Ученики Красича, надев золотые доспехи и сев лошадиные повозки, начали безумно наступление как месть за смерть военного гения, доверившись Александру. Что может быть лучше, чем полагаться на него и верить? Аплодисменты оставались позади, когда они свернули за угол. Он произошел от неизвестных богов. «Он детища человека и дьявола. Скоро он достигнет бессмертия». На другой стороне улицы стояли двое в тёмных скрывающихся лица мантиях. Они проводили взглядом уходящего Фея и его соратников. Внезапно более высокий начал напевать библейские мотивы. После взглянул на своего компаньона и тихо сказал. «Как насчёт разведать побольше?» «Его сила возросла со времени нашей последней встречи. Сейчас он на уровне где-то между восьмой и 9 звездой. Он уже близок к уровню «Мастера Луны», — спокойно ответил низкорослый. Он с головы до пят был закрыт темной мантией, лицо скрыто капюшоном. Были видны морщины, у рта и седые волосы, что означало, что ему около 50-60 лет. Его тело дрожало». Будто бы от боли, но голос был спокоен и убедителен. В таком напряжённом положении двое таинственных незнакомцев привлекли бы внимание патрульных воинов, но их мантии выдавали принадлежность к церкви, а те, кто не умели маскироваться давно бы, были бы схвачены воинами Зенита. Его сила и правда выросла, быстро возрастает. Но не настолько, что он скоро смог бы победить мастера уровня Луны. Я не верю, что это возможно. Совмещать первоклассное владение магией и неукротимую военную мощь, как ты думаешь, сказал Высокий. Бог сказал, хитрость дьявола в том, что обычные люди не могут предугадать его ход мыслей. Во всяком случае, мы можем утверждать, что он раздражительный безумец. Когда он зол, он использует все методы. Тело говорящего прежнему дрожало, и голос тоже перестал быть спокойным. В такие моменты он идентичен с некромантами. Мы не можем не сомневаться в нём. Но, учитель, а если он обладает божьей силой и совмещает светлую энергию с энергией убитых? Тем более у нас уже достаточно доказательств. Мы видели своими глазами. Высокий остановился и спросил, «Учитель, вы не настроены против Александра?» Предвзятость? Карлик замолчал после продолжения. Возможно, к нему я плохо отношусь, но я ещё сомневаюсь насчёт сказанного тобой. Напротив, мне даже симпатичен король. В нём я вижу сход... сходственные со мной черты. Конечно, потому что ты гений, а гений всегда одиноки не так ли? Эти двое развернулись и ушли шёпотом, продолжая спор. Неподалеку от них показалась плачущая девушка, которой цвета эм, с кожей цвета пшеницы. Она открыто выражала свои эмоции и находилась в центре внимания. Она не обращала внимания на холодный колючий ветер, показавший ее опрятанные соломенные сандалии. Она не замечала людей вокруг, уставившись куда-то вдаль, туда, куда увезли Костокурту, Хюнталара и Амаори. Хоть демон Зенита со своей свитой уже уехал, она все равно была очень напугана. Впервые она жалела, что ранее не оттачивала боевое искусство. Ей острый ум и полководческие способности меркли в связи с невозможностью уберечь ее отца от мучений. Самолично наблюдая за тем, как троица арестантов садится в фургон для перевозок, старшая принцесса поняла, что Фэй поистине баловень судьбы. Поимка этих троих была очень заманчива, поскольку их знания могли пригодиться в грядущей войне. Они были нужны живыми, а не мёртвыми. Закончив тоннаж, и хотела взобраться на повозку, но замерла, смотря на далёкие каменные глыбы. Останки пшеницы, оставшиеся коробки были раздроблены чем-то деревянным из звука. Девушка тщательно проверяла все вещи. Эти трое. Должно быть еще девушка, примерно 20 лет. Надо распорядиться, чтобы ее начали искать. Чтобы смотрели вокруг города и внутри. Особенное внимание надо уделить воротам и в город. Вдруг она попытается его покинуть. Нужно опросить людей, а всех подозрительных немедленно арестовать. Старшая принцесса определяла, какие приказы и в какой порядке необходимо отдать. Ничто не могло скрыться от её расчёта и мудрости. «Слушаемся!» Телохранители поклонились. Ферти Френки внезапно почувствовала, что в воздухе запахло опасностью. Она увидела, как та худая и болезненная принцесса сказала что-то окружающее её охране. И только что расслабленные солдаты насторожились. И Френки показалось, что они вот-вот обнаружат её. «Какая страшная женщина!» «Неудивительно, что её прозвали Ледяной Демоницей!» Фрэнки начала мол-молча отступать, осторожно прячась за спинами, словно рыбка, скользнувшая в фрут. Она растворилась в толпе, но перед тем, как исчезнуть, она взглянула на железную повозку с арестованным отцом. «Отец, подожди, я освобожу тебя и заставлю этого дьявола заплатить за его поступки кровавую цену». Глава 368 «Выступить в поход». Фрэнки внезапно почувствовала, что в воздухе запахло опасностью. Она увидела, как там худая и болезненная принцесса сказала что-то окружающее ее охране. И только что расслабленные солдаты насторожились. И Фрэнки показалось, что они вот-вот обнаружат ее. Какая страшная женщина. Неудивительно, что ее прозвали Ледяной Демоницей. Фрэнки начала молча отступать, осторожно прячась за спинами, словно рыбка, Соскользнувшая в пруд, она растворилась в толпе, но перед тем, как исчезнуть, она взглянула на железный повозку с арестованным отцом. «Отец, подожди, я освобожу тебя и заставлю этого дьявола заплатить за его преступление кровавую цену». Вернувшись в лагерь, Сунфейн почувствовал себя измотанным. Это не была физическая, скорее духовная усталость. Он мрачно пересек лагерь и, ни с кем не здороваясь, не пошел заниматься с Инзаги и остальными, а широким шагом направился к себе в палатку, упал на кровать и крепко заснул. В лагере почувствовали дурное настроение короля, и никто не заговорил с ним. Даже бестактная Виктория, прозванная первым экономистом, направлявшаяся к Сунфею с бухгалтерской книгой, увидев его лицо, замерла на месте, высунув язык от удивления, и поспешила скрыться, в спешке уронив несколько стульев. Хоть она и не могла объяснить, почему она так сделала, но выражение лица короля ее напугало. Через три или четыре часа Сунфей проснулся от знакомого нежного аромата. Открыв глаза, он увидел Анжелу, сидевшую на кровати и смотревшую на него, подперев подбородок обеими руками. Чистые, как тихий прозрачный ручей, глаза Анжели смотрели на него. На лице была написана тревога. Золотые солнечные лучи, проникавшие через отверстия в макушке шатра, запутывались в ее дрожащих ресницах. Сунфай невольно улыбнулся. Увидев такую прекрасную картину, его хандра улетучилась, словно солнце разогнало своими лучами свинцовые тучи. «Александр, ты проснулся?» «Улыбаешься, ты улыбаешься!» Лукаво засмеялась Анжела, вся расцветающая, как орхидея, увидев улыбку Сунфея. Сунфея сел в кровати и сжал холодные руки девушки. Он вспомнил недавно сказанное принцессой и, наконец, понял, зачем она в последние дни ездила на эти приемы в высшем свете, даже несколько раз приехав на веселе. Он беспокоился, не при не пристрастится ли Анжела к разгульной жизни, но сейчас понял, что Анжела молча старалась для него. Если подумать, ее короткий характер не сочетался с нынешними вечеринками. Так что похоже, что для него она несколько дней сносила неприятности, неприятные ей вещи. Онсунфай вдруг почувствовал, как сильно она дорога ему, и что должен, наконец, осуществить ожидаемую развязку. «Анжела, мы играем свадьбу». Сказав это, он слегка э, смешался. Очевидно, сейчас был не лучший момент, ведь через три дня он должен был вести Легион Волчьих Зубов на фронт Аякса, и даже если он останется невредим в этой бойне, зачем чем всё кончится, выдержит ли Зенит такое противостояние, если нет, то что будет с Шамбаром? Вспыхнувшая радостью от новости, которую она втайне давно ждала, лицо Анжелы тут же погрустнело. Она опустила голову и вновь подняла ее. Анжела радостно заговорила. «Александр, ты ведь скоро выступишь в охот. Времени очень мало. Мы не успеем подготовить нашу, нашу свадьбу». «Как ты её называешь?» «И я, правда, очень, очень счастлива. Однако я не хочу быть бременем и проблемой. Я мечтаю стать твоей королевой. Но я понимаю, что сейчас не лучший момент. Александр, я глупая. Я не такая умная, как та наша Не такая красивая, как Перис. Не такая сильная, как Елена, которая может защитить тебя». «Я только хочу ждать, неважно, будешь ты прежний глупый Александр или прославленный всеми король. Я всегда буду рядом». Впервые говорившая так откровенно к концу своей речи Анжела заговорила тише. Голова её опустилась на щёки, покраснели, как пресс приспелые яблоки. Ничего не сказав Сунфэй, крепко обнял её. В этот момент он был счастлив, как никогда». Время неслось быстро. Прошло три дня. Грохотали конские копыта. Пыль стояла столбом. Знамённые флаги закрывали небо. Море мечей и копий сверкало в воздухе. Пахло войной. Сформированный за десять дней Леон Волчьих Зубов под руководством главнокомандующего короля Александра выступал в направлении Аякса. После принесения присяги на плаце... Посреди казарм и принесения в жертву Белого Быка, армия выдвинулась в поход. Пару дней назад первые конные отряды «Авангарда», возглавляемые Шевченко Чехом, Дрогбой, Пирсом, Канутем и Халком, уже выступили вперёд, и в пыли и то, и топоте исчезли за горами. В последние дни обстановка в Империи менялась очень быстро. Прежде всего, Аякс и Эйнтховен объявили войну «Зениту». Согласно союзному договору, Сен-Жермен вступил в войну на стороне Зенита. Наследный принц жен и первый генерал Сен-Жермена, пастор бин Фен, открыли два фронта по 50 тысяч человек на юге и у Эндховена. Согласно последним новостям, Аякс выставил на границе 100 тысяч солдат и уже начал совершать пробные атаки на территории Зенита. Так что два города на северо-западной границе уже пристали просьбой о срочной помощи, так как Аякс мог захватить их в любой момент. Согласно приказу первой из задач легион Волчьих Зубов, было преградить путь не менее чем трем легионам Аякса, выбить их из Зенита и при первой же возможности начать наступление на их территорию. Нельзя не признать, что задача была не просто трудная, а почти нереальная. В последние десять лет Аякс сильно укрепился и стал самым сильным государством среди соседей с самой хорошо тренированной армией, да еще прибавить к этому Повелители Ветра, Легион Оседлавший Грифонов... Дерзкие, мобильные, мгновенно перемещающиеся, они были очень серьезными противниками, и в последние пять лет, в частых встречах с Легионом бурана они часто выходили победителями. На взгляд, многим было самоубийственным решением повысить посылать против Аякса сформированный три дня назад Легион, собранный из солдат из разных вассальных государств, без опыта ведения войны не контролируемых в общем, в полном хаосе. Будь осторожен, захватывай, если можешь, но не надо совершенствоваться, соревноваться с Аяксом, береги силы. Тебе достаточно продержаться на северо-западе 3-4 месяца. Это уже почти победа. Такие строки перед отъездом получил Сунфэй от старшей принцессы. к письму прилагались четыре магических шкатулки с припиской что если дела пойдут плохо, внутри он найдёт решение проблемы. Хе-хе, в штабе никто и не надеется, что вы вернётесь живыми, вам надо лишь создать Аяксу проблем и не дать им объединиться со Спартаком и Эндховеном. И уже хорошо, поэтому не надо сражаться до победы, наноси удары и убегай, а потом возвращайся, отвлеки их внимание на себя». «Тихие. Будут проблемой Пошли мне весточку, я помогу». Эти строки он получил от очаровательной ведьмы. К письму прилагались похожие, как две капли воды, на принца Цессиным четыре магические шкалтулки. И если бы Сунфэй не знал о э, натянутых отношениях принцессы и Перис, он бы решил, что о ним сговорились подшутить над ним». Глава 369. Люди Шамбара прибыли. Бескрайняя пустыня Гоби. Стервятники жадно поедали сгнившие тела. Тела были быстро разорваны. Черный маслянистый трупный сок стекал по острым клювам. Показались разложившиеся внутренности. Воздух наполнился тошнотворным запахом крови. Вдруг стервятник жадно поглощавший мертвичину перевернул голову. Казалось, что он что-то услышал, и в красных глазах показалось недоумение. Фью, стрела пронзила воздух, сверкнув, словно молния. Она пронзила голову стервятника. Он боролся из последних сил. Его товарищи, испуганные таким поворотом событий, пронзительно закричали и улетели. Они почувствовали опасность, но фью-фью-фью, тетива вздрогнула еще несколько раз. Отправленные вдаль стрели, по очереди сбили всех птиц, долетевших до холма. После раздался стук копыт. Два вооруженных луками, одетых в черную броню всадника, послед... подстегивая лошадей, доехали до холма. Кони были примерно по три метра в длину. Их копыта искрылись, будто огонь и слабо светились. Это были животные уровня четвертой ступени огня. Всадники выглядели очень мужественно. Они не выглядели маленькими и жалкими на фоне лошадей. Напротив, своим видом они пугали любого. У одного из них были золотые волосы. Он снял демоническую маску, показав угловатое лицо, пустые брови, большие глаза. Наконец-то спрыгнул с коня. Было видно, что запах крови, вид трупов и полуразраж... полуразложившихся внутренностей были привычны для него. Он подошёл, достал меч и выкопал им яму, куда и сложил останки. Движения были профессиональными, отточными казалось, он похоронил уже многих. «Джон, я видел, что император Зенита был ранен стрелой. Она уцелела, и я присмотрелся к ней. Ее выпустил человек из Аякса». Светловолосый сел на коня, взглянул на попутчика и сказал «Черт, Аякс, банда! Отбросов, убивающая мирных жителей. Боюсь, было захоронено много тел. Второй кавалерист, названный Джоном, был худ и высок, обладал щедрым характером. Услышав слова коллеги, он уставился вдаль и сыпал проклятиями. «Мы уже близки к границе. Осталось всего 100 миль. Положение ухудшается. Кавалерия Аякса перешла границу и убивает мирных жителей. Они чересчур разнузданы. Мы должны немедленно сообщить об этом Петру Чеху и Шевченко. Я сомневаюсь, что поблизости есть разведчики якса, Но нам надо быть осторожнее». Эх, пока мы будем ждать прибытия Александра. Гадёныш из Аякса выбьют из нас все потроха. Джон вдруг снял из уздечку с коня. Подожди, мне показалось, что я что-то услышал. Блондин с квадратным лицом сдержал жест рукой. Мол, подождите, и прислушался. Не слышишь? Это люди Аякса, они появились. Джон в маске демона показался... показал вдаль... Там ехали всадники Аякса в полном вооружении. У конников не было знамени, но их тёмно-жёлтые мантии и доспехи говорили сами за себя. Большая часть территорий Аякса пустыня, поэтому их кони зовутся песчаными тиграми. Это как обычные лошади, но худее и выше. Их опыта не вязнут в песке, они очень сильны. Вообще, чтобы сражаться в пустыне, нужно быть смелым и неукротимым. «Один, два, шесть, десять. Всего двадцать два. Джон, что нам делать?» Блондин нетерпеливо облизнул губы и взял лук. «Они еще... Они уже нашли нас? Хочешь обойти?» С точки зрения количества, эти двое оказались в невыгодном положении. Но глаза Терри и Джона возбужденно сияли. Они сделали жест рукой и легонько ударили шпорми по животам коней они всадники пришли в состояние гармоничного развернувшись помчались навстречу двадцати двум кавалеристам и проехали мимо давай дадим этим ублюдкам жестокий урок сказал э, сказали двое с блестящими глазами нельзя винить атери и джона в том что они волновались эти двое понимали что происходит как никто другой про военное мастерство шамбара знали все в азероте И сила Александра была очень велика, поэтому они не могли им позволить себе убежать, что и показало своим соперникам. Вот это люди Шамбара. Руис и Терри одновременно натянули тетиву. Тетива дрожала, стрелы сыпались градом. Они били в цель, они били на большее расстояние, чем обычные стрелы. Садники якса даже не успели среагировать. Раздались к реке. Пять-шесть садников впали, окрасив песок в красный. «Чёрт, их только двое!» «Да чтоб они сдохли!» «Я хочу снять с этих двоих шкуру!» «Я хочу отрубить их фарш!» Смертью товарищей не испугала садников Аякса. Она против разозлила. Они помчались к лучникам, пытаясь взлетать из-под копыт. Кони злобно хрипели. Они были поистине неукротимы. В одно мгновение расстояние между ними сократилось. Уже меньше двадцати метров, теперь у лука и стрел нет преимуществ. Улыбка всадников Аякса не предвещала ничего хорошего. Появили шести семи конников, но на их стороне всё ещё было численное преимущество. Конечно, эти двое мастерски стреляли из лука, но в ближнем бою мечи всадников легко одолеют их, заставят захлебаться в собственной крови. Они могут лишь играть в кошки-мышки, ведь люди Зенита не успеют на помощь. Клинки бы рассекли кровеносные сосуды и сердца, были бы слышны восхи схлипывания и стенания. Всадники бы жестоко расправились с противниками. Замечательное чувство. Кавалерия Аякса была опьянена этим ощущением. Они испытывали приступ безумия, но... Внезапно перед ними появилось несколько чёрных теней. Они вращались, будто ураганы. Кровь застыла в жилах всадников Аякса. А они не кричали долго. Всадники схватились за шею и перерезали горло. Раздался булькающий звук. Кровь лилась ручьём на землю. Убить песчаных тигров оказалось сложнее. Их не брали обычные мечи. Им, Ятаганы, помогла лишь огромная секира. «Непревзойдённая прочность. Страшные люди Зенита. Люди Аякса потерпели поражение. Двое Зенита рассмеялись, держа в руках огромные секиры, казавшись обыкновенными. Но в самом деле они были настолько остры, что рубили железо, как глину. Даже замечательные сабли Аякса не могли сравниться с ними. Они уступали так, как морковка уступает волшебному мечу. «Хороший топор. Секира ещё лучше». Они держали свои тяжелые секиры легко, будто соломинки. После первого, первой атаки из-за 22 конников в живых остались только четверо. Они они в принципе не могли сопротивляться. Глава 370. Привет о святых воинов. Даже если бы их было 200, а не 22 человека... И то они бы не смогли одолеть этих демонов из зенита. Хотя тяжёлая кавалерия Аякса им рассекала по пустыне Гоби на своих песчаных тиграх, сейчас они не могли проявить себя. Когда противник схлестнулись, песчаные тигры использовали свои способности шипы и ловушки, но сформировавшиеся шипы и ловушки, попав в пламя, тут же исчезали и оказались лишь пустой тратой сил. Увидев огненных чудовищ, на которых восседали соперники, увидев железную броню, чешую лошадок на их телах и острые зубы в разинутых пастях, уцелевшие четверо воинов из Аякса поняли, что это были далеко не простые ездовые животные. Стало ясно, что это высокоуровневые магические звери, способные как-то рассеивать магические трюки песчаных тигров. Врак намного превосходил их в стрельбе. Оружие врага было гораздо лучше. Враги были намного сильнее. У них было куда более сильные животные. Кто эти двое? Неужели императорские рыцари? Четверо конников из Аякса молча переглянулись, и все одновременно подумали, что лучше бы они сегодня остались дома. А то они так влипли, наткнулись на двух мастеров-разведчиков из Зенита. Осознав это, они растеряли всю свою храбрость, и вместо того, чтобы подождать атаку, развернулись и помчались по пустыне в разные стороны. Они понимали, что должны успеть принести весть о прибытии врага и о странной поддержке зенита. Однако, хотя их лошади бегали быстро, но все же не быстрее стрелы, Терри и Руис не дали этим двоим шанса сбежать. Каждый выстрел, и эти двое были убиты. Еще двое были оглушены. Безжалостно, поснимав с мертвых оружия доспехи, они отрезали им головы и им сложили в гору трупов. На пику э, надели темно-желтый плащ, хлопавший и развивающийся на ветру, и голову предводителя, и а на плаще сверху написали «Привет от святых воинов, Его Величества Короля Шамбара Александра». Закончив Терри и Руис, последовали хозя... хозяйственным привычкам своего короля. Они собрали все оружие и доспехи, не оставив ни ножа, забрали 14 оставшихся в живых кораблей и пустыни песчаных тигров. Дрессированные животные сначала сопротивлялись, но припугнутые рыком огненных животных и их белыми зубами послушно последовали следом, переваливаясь сбоку бок Наступила ночь. Зимой в пустыне был собачий холод, пробирающий до костей. В такую погоду двигаться дальше было нельзя, и первый отряд легко легкой конницы легиона волчьих зубов укрылся в пронизывающего ветра за холмом. Авангарда легиона быстро продвигался. За два дня они прошли 800 километров. К ночи, достигнув северо-западной границы империи, в сотни километров от первого стратегического пункта города Двух Флагов, это была огромная скорость передвижения. Если всё пойдёт гладко, выступив на рассвете, они скоро прибудут туда. С высоты собачьего птичьего полёта лагерь был похож на черепаху, овальное тело, четыре лапы и вытянутые на 30 метров голова и хвост. В лагере все были настороже, даже качание травинки под ветром не осталось бы незамеченным. Дозорные были в теплых плащах, палатки тоже были совсем новые, максимально сохраняющие тепло для солдат пустыни. Все это Сунфэй вытряс из военного комиссариата, посоветовавшись со старым Альянгом и разузнал побольше о климате фронта с Аяксом. Может делаем с наведённых Анжелой связях или в славе Сунфея после поимки трёх мастеров лунного ранга или в том, что теперь никто не мог недооценивать силу Шамбера. Но несмотря на почти легендарную скупость Интенданта, как только Сунфей потребовал его легион, был экипирован наилучшим образом. Авторитет Сунфея в глазах простых солдат взлетел до небывалых высот. Рядовым не так важна слава и силы их командира, как его способность доставать хорошее снаряжение для них, ведь даже если бы военный комиссариат обратились сами, 10 главных золотых рыцарей, они и то не смогли бы рассчитывать на такое быстрое получение хорошего обмундирования. Будучи командиром, Шевченко принял совет Чеха и отправил несколько сотен разведчиков, чтобы не приятель не застал их врасплох». В центре лагеря находилась большая ярко освещенная палатка. В палатке за квадратным столом стояли Шевченко, Чех, Дрогба, Пирс, Кануте и Халк, и разглядывали карту, изучая путь к городу двух флагов и рельеф местности, и выслушивали донесения вернувшихся разведчиков. Вход 60-тысячного авангарда в город был бы идеальным завершением первой поста, э, поставленной перед Легоном задачи. Шевченко планировал объединиться с силами городского гарнизона и перекрыть пути наступления конницы Аякса. «Неплохо! Вы двое молодцы!» «Да ещё привезли двух языков», — рассмеялся Дрогба, выслушав донесения жалея, что сам там не присутствовал. Затем взглянул на разбитые лица пленников и гневно добавил. «Так это и есть они из тех самых парней, что бесчинствовали в зените и угнетали простых людей. Валютки жаль, что нет Олега, и не э -э -э, то с его методами этим двоим стоим смертей показались бы подарком». Некоторые продолжали подлизываться к Олегу, хоть он им говорил, что презирает Листецов, но в самом деле с его необычными способностями. Они бы в полчаса выдали всё, что знали. «Эй, убивайте, если надо, жалкие жители Зенита! Но не радуйтесь слишком рано! Скоро придёт наш предваритель Хайтинга с войском, и из ваших черепов сделают кубки!» Прорычал один из пленных солдат. Кавалерия Якса была и впрямь прославлена не просто так. И, несмотря на свое положение, пленники все еще были не сломлены. Их лица были как у загнанных в ловушку волков. Языка Якса отличался от языка Зенита лишь тональностью, а слова практически совпадали. И когда эти двое разразились вранью, все в палатке изменились в лице. бац, -бац. Терри и Руис залепили им по пощечине, и они отрубились. «Обращайтесь с ними пожёстче, раздельно допрашивайте, а как можно скорее узнайте всё о планах Аякса и размещении войск, приказали переглянувший Шевченко и Чах. От этих двоих много, конечно, не узнаешь, но это всё же лучше, чем неизвестность». Терри Руис на ногах вытащили бесчувственные тела из палатки. Согласно донесениям, 50 воинов-мудрецов мы уже вошли в район, занятый противником, и он многочисленен. Городоначальник города двух влагов Соловьев, занял оборонительную позицию и нем высовывается из-за стен, позволяя яксу бесчинствовать за его пределами. Нам нужно быть настороже. Завтра выдвигаемся... Заметно, затемно, чтобы к рассвету войти в город. Шевченко был королем вассального государства, а потому имел опыт командования войском. Спокойный, решительный, умный и смелый. Сильный он имел все нужные сунфею качества, и потому был назначен первым командиром авангарда. Чех оглядел присутствующих и добавил... «Сегодня ночью мы сами патрулируем. Враг хитер, а сегодня они недосчитаются более трех сотен человек. Потому что сегодня надо быть особенно осторожными. Нельзя допустить, чтобы что-то пошло не так». Остальные начальники кивнули, отсультовали и покинули палатку. Двое переглянулись. Чех приказал охраняющему вход дворцовому гвардейцу никого не впускать. Затем закрыл деревянную дверь и повернулся к тылу палатки. Вместе с Шевченко они уважительно поклонились в сторону задней части палатки и спросили «Ваше превосходительство, вы довольны нашими действиями ах «Ха-ха, всё отлично, Андрей и Пётр. Разве я не говорил вам? В военном искусстве мне до вас далеко. Не надо меня спрашивать, действуйте, как будто меня нет». Сказав это со смехов, высокая тень покинула палатку. Не было ли это его величество, король государства первого ранга, аристократ второго ранга, командир легиона волчьих зубов, главнокомандующий на северном западном фронте Аякса?